и придя их семь тысяч с Селуком и Сташем, и Сташа у Ратьмире Дубровы за Вырем, послали бо бяхуть послы ко Всеволоду, и не пропустиша их опять, Ярополче бо бяхуть посадницы по всей семи и Мстиславича Изяслава посадил курские. Полные собрания русских летописей, том 1, страница 130 Смотрите также «Полные собрания русских летописей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 296 Потом, когда начались усобицы между Мономаховичами, Ольговичи, пользуясь случаем, стали требовать у Ярополка Курска и Посемских городов, Ипатьевская «Летопись». «Ольговичи, на чаше опросите у Ярополка, что ны отец держал при вашем отце, того же и мы хочем». Полное собрание русских летописей, том 2, страница 13. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 296. Ярополк, проиграв Супойскую битву, Принужден был уступить Ольговичам требуемое. Что здесь дело шло именно о Курске с посемьем, доказывает то, что с этих пор Курск находится во власти черниговских князей. Так в новгородской летописи, страница седьмая, читаем. Святослав Ольговиц, свкупи всю землю новгородскую». И брата своего приведи Глеба Куряны-Споловцы. Полное собрание русских летописей. Том 3. Санкт-Петербург. 1841 год. Страница 8. В Ипатьевской. Страница 17. Иде Святослав Курску. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 17. Смотрите также Полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 309. Что Курск с посемьем принадлежал Ольговичам, свидетельствует также следующее место Ипатьевская летопись, страница 45. И посла Юрий Долгорукий по Володимира, по Давыдовича Чернигову И приехал Владимир Гюргеви, и поклонись ему, и Святослав Ольгович, наче ему молвите: держиши отчину мою, и тогда взя Курск и спасемьем. Полное собрание русских летописей, том II, страница 45. Смотрите также полное собрание русских летописей, том II, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 384. Смотрите в моем сочинении история отношений между русскими князьями Рюрикова дома, страницы сто 145 четвертая, примечание Соловьев, история отношений между русскими князьями Рюрикова дома, Москва, 1847 год, страницы 144 сорок и сто сорок После господин Погодин. Погодин исследования замечания и лекции о русской истории, период удельный, 1054-1240, том 4, 1850 год, страница 441, старался доказать принадлежность Курска к Переяславскому княжеству, известием под 1096 годом, что Изяслав Владимирович Мономашич пришел в Муром из Курска. Но из ближайшего рассмотрения обстоятельств открывается, что Изяслав должен был занять Курск волость Святославичей точно так же, как занял Муром, потому что по известию Татищева, том второй, страница 157, он был выгнан Давыдом Святославичем из Смоленска. Татищев, История Российская, том 2, Москва, 1773 год, страница 157. В таком случае, разумеется, он должен был броситься на волости Святославичей, сперва на Курск, потом на Муром. Я не могу, как делает господин Погодин, допустить, чтобы на Любичском съезде могли быть еще какие-нибудь другие распоряжения, кроме означенных в летописи, ибо основанием распорядка прямо поставлены отчинность и распоряжение великого князя Всеволода. И если Курск отдан был тогда Святославичем, то ясно, что он их отчинный город, иначе это прямо противоречило бы основанию распорядка. За Смоленск Курска давать было также не для чего, ибо Смоленск переходил к Мономаху как отцовский город на основании распорядка. Вознаграждать Олега было также не для чего, потому что побежденный, лишенный всех своих властей, князь доволен был и тем, что его вводили в отцовское владение. На южной оконечности нынешней Черниговской губернии находится возвышенность, дающая начало рекам, изливающимся отсюда в Полтавскую губернию, Трубежу, Супою. Удаю и Ромну. Этот водоспуск в древности отделял область Черниговского княжества от области Переяславского. На Верхнем Днепре и, следовательно, в тесной связи с Киевом находилась область Смоленского княжества. Смоленск находился в области Кривичей, которые сели на верховьях рек Волги, Днепра и Двины. Из этого положения легко видеть важное значение Смоленской области, находившейся между тремя главными частями Руси, между областью Волги, Днепра и Двины, то есть между Великую, Малую и Белую Россию. Держа ключи ко всем этим областям, Смоленские князья держат Новгород в зависимости от Южной Руси, стерегут Днепровье от притязаний северных князей. Принимают самое деятельное участие в распорях последних с Южными, являются главными деятелями в истории Юго-Западной Руси, с тех пор, как волынские князья обращают все свое внимание на Запад, борются с Волынью и Галичем за Киев. И во время этой борьбы крепко держатся связи с Севером, с Новгородом и Волжской областью. Из положения Смоленской области понятно, почему Смоленск служил постоянно поводом к спору между северо-восточную или московскую и юго-западную или литовскую Русью, почему ни московское, ни литовское, польское правительство не могли успокоиться, не имея в своих руках Смоленска. Граница смоленского княжества шла на севере между притоками Ловоти и Торопою, Далее от Торопца к Верхней Волге Уржева. Восточная граница шла от Уржева мимо Зубцова к верховьям Москвы-реки Протвы, около Можайска. Потом поворачивала к западу водоразделом между системой Днепровскую и Окскую, между Угрою и Днепром, между Десною и Сожью.